756-759 годы. Война между Византией и Болгарами. 762 год. 200 тысяч славян из Фракии и Македонии перемещены в Вифинию. 763 год. Битва при Анкиале между византийцами и болгарами. 764 год. Хазарские войска под командованием РАС, РУС, Тархана захватывают Тифлис и разоряют Армению. Около 770 года битва при Бравалле в Швеции, после которой некоторые из уцелевших, по-видимому, мигрируют в Россию. 773 компания Константина V против болгар. Русские или красные корабли присоединяются к Византийскому флоту. Около 782 года святой Або из Тифлиса посещает Крым и Хазарию. Около 787 года город Дорас, Доры в Крыму оккупирован Хазарами. Около 790 года восстание в Дорасе и отступление Хазар. Нападение русских на Сугдею, Сурыш. 797-802 годы императрица Ирина. 800 год. Карл Великий коронован как император Священной Римской империи. Около 800 года родился Рюрик Рорик из клана Скьолденгов. 803-805-й годы. Аварский Каганат уничтожен совместными усилиями франков и болгар. 805 814 годы. Болгарский хан Крум. 807-й, 816-й годы – война между византийцами и болгарами. 813-й – Адрианополь сдается болгарам. 10 тысяч греческих семей перемещены из Адрианополя в Бессарабию. 814-й, 831-й – болгарский хан Омуртак. 814-й, 816-й – правление Чока и других бойлов в Болгарии – 816. Болгаро-Византийский мирный договор. 821-823. Восстание Фомы Славянина в Византийской империи. Около 825 года. Освобождение русских от хазарского господства. Образование русского каганата, предположительно, в Тмутаракане. 826. Рюрик крещен в Ингельхеме. Франкония вместе со своим старшим братом. Император Людовик дарует им вленное владение Рустринген во Фрисланде. 827 -й, 832 -й. война между болгарами и франками. 833 -й. хазарские посланники просят у Византии помощи в строительстве крепости на Дону, по-видимому, против русских. Около 835 года византийскими инженерами построена для хазар крепость Саркел на Дону. Хазары начинают кампанию против русских племен на Среднем Днепре и в районе Аки. 836-839 годы осложнение между болгарами и византийцами. 800 русские посланники в Константинополе. Около 838 года адрианопольские греки, расселённые в Бессарабии, восстают против болгар и отбивают Мадьярскую атаку. 839 год. Русским посланникам препятствуют вернуться домой и посылают их из Константинополя в Ингельхейм, Франкония. Около 840 года. Нападение русских на ама -Стрис. Киев занят хазарами и мадьярами. Предводитель мадьяр Алмус Олум становится киевским воеводой. 842-867 годы. Правление императора Михаила III. 843 Верденский договор. Рюрик лишен своего Лена. 845 850 -й. Набеги Рюрика на Саксонию, Францию и Англию. 846-870 – маравский князь Ростислав. 850 – Император Лотарь возвращает Рюрику Рустринген. Около 852 -го года – Набег датчан на Новгород. 852-889 годы – Набег датчан на Новгород.